Глава тридцать третья. Как быть настойчивым и ненавязчивым? В книге я часто употребляю слово настойчиво, но как показывает практика, не многие могут объяснить различие между настойчиво и навязчиво. Разница точно есть, так как оба слова существуют, и мы всегда на интуитивном уровне различаем настойчивого и навязчивого человека. Настойчивого часто ставят в пример, и он добивается результата. А навязчивого не любят и стараются от него отвязаться. Если понимать различие, то можно использовать это знание в жизни, чтобы проявляться как настойчивый человек, а также научить других. Настойчивость это активное воздействие, влияние на другого человека путём общения при условии, что продавец действует уверенно и реагирует на обратную связь. Это происходит из того, что он любит и знает свой продукт и своё дело. и аргументирует. Навязчивость это активное воздействие, влияние на другого человека путём общения при условии, что продавец действует неуверенно и не реагирует на обратную связь, так как не всё понимает в своём бизнесе, недостаточно знает и верит в продукт. Когда мы не знаем свой продукт, не верим в него, у нас недостаточно аргументов, и мы не слышим собеседника. то это выражается в неуверенном поведении, которое моментально замечается другими людьми. И нас начинают воспринимать как навязчивого человека, если мы продолжаем предлагать и общаться. Мы не такие, какими мы себя представляем. Мы такие, какими нас видят окружающие. Выводы. Первый. Если вы работаете только ради денег и вас не интересует ваш продукт, Вы не считаете его великолепным и необходимым, вам не нравится ваша работа, то не удивляйтесь, если вас будут воспринимать как навязчивого человека, просто пытающегося что-то впарить. Второй: продайте свой продукт или услугу сначала себе. Для этого досконально изучите его и выучите аргументы, и вы будете восприниматься как уверенный человек, а значит, таким и будете.